смертной казни мятежного дожа. Марина Фольери проклинала себя за то, что не прислушался к мольбам подмастерья Джакома. Он уже понял. На рыбке лежит печать разрушительного и могущественного заклятия умирающего чародея. И заговор и его самого, а, возможно, и город, погубила она и только она. Чего бы он не дал сейчас, лишь бы вернуть назад эти двадцать четыре часа и зашвырнуть дьявольскую безделушку подальше в море. Но даже предупредить жену о страшной угрозе, таящейся в рыбке, он не мог. Всякая связь с внешним миром для фольери теперь прервалась, несмотря на все его былое могущество». В день казни Вероника вышла на лестницу из полинов и долго глядела в море. Если бы она могла спасти Марина, принеся в жертву морю себя. Останавливала лишь мысль о сыне и старшей дочери, пятилетней Катерине. Вероника тяжело, как старуха, начала подниматься вверх по ступеням, но что-то заставило ее обернуться. Корабль. Самый обыкновенный корабль, каких много хаживало по Великому Шелковому пути, по морям всего света, груженных самым разнообразным товаром. Венеция торговала с целым светом. Но на этом корабле, шедшем из Константинополя, притаились зараженные крысы. В Венецианскую гавань входила чума. Вероника Фольери еще не знала этого, как и не знала, что погибнет в числе первых жертв чумы. Сейчас она знала одно. Вернувшись домой, она снимет цепочку с играющей рыбкой и наденет ее на шею своей дочери Катерине, передаст ей последний дар приговоренного к смерти отца. Ей самой теперь уже ничего не нужно. Заговоренная драгоценность — несущая проклятие живому миру, миру, которым правит любовь, начала свой гибельный путь по Европе. Путь через века. Глава первая. Московские сумерки, март, подмораживает. Под ногами раскисшая снежная жижа, кое-где покрытая ледяной коркой. Над головами то ли дождь, то ли снег, разверзлись хляби небесные. Резкие порывы ветра разгоняют москвичей по домам. Обычная для Москвы неприветливость и хмурость первых весенних дней. На троллейбусной остановке у аэробокзала стройная молодая женщина, миловидная, похоже взбаломошенная, никак ей не стоится на месте». Мечицы то туда, то сюда, роет каблучками раскисший снег. Одета явно не по погоде, легонький кремовый плащ, модный, сильный змятый летучий крепдышиновый шарфик и ботиночки на шнуровке. Рядом ярко накрашенная блондинка в летах с явным удовольствием поглядывает на крупных карпов, шевелящихся в прозрачном пакете, которые крутятся в ее руке, постукивая, по шарообразным икрам, туго затянутым в сапоги. Переведя взгляд на совершенно продрогшую соседку, она презрительно хмыкает, мол, тоже не фифа. И чего вырядилась? Конечно, дали им волю. Вот они и кинулись, лежа на спинке, денежки зарабатывать. А постояла бы за прилавков смоё, так узнала бы, почём пункт лиха. И окинув победным взором в конец окоченевшую соседку по остановке, она притопнула каблуком по нежной корочке льда. Корочка хрупнула. Владелица кремового плаща испуганно обернулась. Взгляд ее остановился на плавно жужжащем воздухе целлофане, в котором судорожно дергались серебристые пучеглазые карпы. «Все, не могу!» Поднималась с ней неслышным боплем волна протеста сточертела тела. «Съездила в Париж», называется, «тянулась». Пустили Дуньку в Европу. Как там пелось в студенческой песенке? «Париж, Париж, пошел ты, братец, к черту, вот уж точно, нет, хватит. Я им всем докажу, я прорву этот замкнутый круг, неудачница Хренова.